В этот момент раздался чуть и громкий голос: "Да живёт вечно царь набонит! Да живёт вечно набонит!" На весь тронный зал закачал второй, поднялся шум, и зазвучали здравицы во славу бывшего владыки. Волтерсар судорожно вцепился в локотники тронного кресла, и ярость исказила его лицо. Золотые локотники кресла были в эту минуту единственное поры его власти. Ни за что не выпускать их из рук. Царь, тот, кто держит трон, он не выпустит его, даже если ему грозит смерть. Он и мёртвый будет повелевать живыми. В суматохе несколько жрецов вытащили мечи. Хотя приносить оружие на заседание было стражайше запрещено, и устремились к трону. Стража! выпучив глаза, завопил на смерть перепуганный Волтосар. Целые хранители с длинными копьями бросились к трону, но жрицы опередили их. Ещё минута, и Волтосар захлебнулся ба кровью. Но мгновением раньше Набусадар выхватил меч у Волтосара, воскликнув: "Позволишь, государь?" Потрясённый Волтосар окоменил. Но Набусадар не ждал его ответа. Он всё знал, что действует ради своей несчастной родины. Ведь Набонит призвал возлагать надежды на богов, а не на оружие и армию, которые одна может противостоять персам. Он им покажет Алтари. Ясно, на кого жрицы натравливают на Набонида. Им надо было, чтобы свои археологические рассказни он свёл к тому, что халдеи должны выступить против тех, кто внята гибели, а не к Мардуку. Иными словами против захватившего власть царя Валтасара и Навусардара командующего его армией. Перед ним с одним мечом на двоих стоят перед толпой жрецов. Они должны устоять, если суждено победить в Вавилоне. При мысли об этом Навусардар почувствовал небывалый прилив сил. Но прежде, чем обратить меч против недругов, закричал на весь зал, да так, что затрепетали языки пламени в светильниках. — Халдеи! Выслушайте правду из уст на Бусардара! Натолкнувшись на отпор, жрецы отступили перед мечом на Бусардара. Зал возбужденно гудел, да постепенно возгласы стихали. Только кучка жрецов вокруг Набусарда не унималась, требуя низложения Валтасара и устранения Набусарда. Набусардар не дал себя испугать и громко повторил: "Халдеи! Хотите ли вы слушать Набусарда?" "Предатель был ему ответом. Погубитель страны, изменник, смерть ему!" раздался грозный приговор. Набусардар бесстрашно стоял с мечом против жрецов и снова позвал Халдеи, во мне зачем предавать меня смерти? Вы слушаете меня. И если вы убедите, что я изменник, я сам придам себя смерти. Но если вы поймёте, кто предатель, предайте смерть его. Возле самых наших границ пылает пламя войны, но боги не гасят его. Наша страна охвачена бедствием, но я не видел, чтобы боги подали руку помощи нашему народу. Враг расползался по нашей земле, словно саранча по месопотамским полям, но боги не остановили его. Наступило время, когда богов надо чтить в небесах, а защитников страны на земле. А кто, кроме армии, защитит от хорошо вооружённого врага ваших жён, ваших детей, ваше достояние? Не хочу войны, не желаю войны, прервал на бусердару новый выкрик. Но в нём уже не было прежнего жесточения, и крик ростаил в огромном помещении. Дабусардар словно не слышал его и говорил, воодушевляясь всё больше. Хорошо вооружённого неприятеля остановит только хорошо оснащённая армия. Верно, воскликнул Волтосар и храбро поднялся со трона. Желаем жить в дружбе и мире с соседями, кричали жрицы. В зале стоял взволнованный Гомон. Но на небеса удар, перекрывая голоса жрецов, вызывающе воскликнул: "Разве мало натерпелся халдейский народ под ассирийским, эламским и египетским игом? Разве свобода и рабство одно и то же? Разве свобода то же, что рабство?" Гневно повторил за ним царь. "Свобода и рабство не одно и то же. Разве можно сравнить свободу с рабством?" Соглашаясь с первым, кем был головой верховный судья Вавилона, Идин-Аммурум, за ним сановник по хозяйству, грудь которого словно панцирем защищена наградами предков. Больше никто не возражал на Бусардуру слух, и царь вздохнул спокойно. Жрецы, поднявшие мечи на Валтасара, отступили от трон. Халдей, уже тише, продолжал на Бусардар: "Свобода и рабство не одно и то же". Вы хотите остаться и в будущем свободными гражданами, а не рабами перцев. Это и мое желание. И я клянусь здесь памятью моих великих предков, что я хочу отдать жизнь ради спасения моей и вашей отчизны, которой угрожает враг. Сейчас я обнажил меч государя, отстаивая его и свою жизнь. Но это не значит, что я боюсь смерти. Я защищался, если уж умирать, то за честь народа. Если достопочтенные советники и служители Эс-Агилы думают иначе, то я заявляю, что никогда не соглашусь с ними. Народ, который гордится перед всем миром тем, что в его жилах течет кровь саргона Акадского, хамурапи и науходоносора, должен подкреплять свои слова делом. Или нет в халдейском царстве металла до мечей, или нет в сердцах сыновей Уилонии доблести и мужества, им довольство величия и славы предков, если мы не сумеем постоять за себя, мы погибнем. Так я считаю и никогда ни перед чем не отступлю от своих слов. Если сыны Вавилона из трусости изменят родине и отдадут её врагу, то я даже если останусь совсем один, буду биться против целой армии персов и отвоюю для себя хотя бы столько места, чтобы было где погибнуть с честью.